Когда они вернулись в Рёкан, Наката помылся, забрался под одеяло и тут же заснул. Хасина убавил у телевизора звук и стал смотреть бейсбол. г и г а н т ы устроили Хиросиме полный разгром, поэтому он расстроился и выключил телевизор. Спать еще не хотелось, и он решил промочить горло, выпить пиво. Зайдя в первую попавшуюся пивную, Хасина попросил кружку бочкового пива, взял на закуску лук, жаренный кольцами в тесте. Ему захотелось поболтать с сидящей рядом девушкой, но он передумал. Момент для приключений был неподходящий. Утром надо снова отправляться на поиски камня. Топив пиво, Хасина вышел из пивной, надел кепку и решил прогуляться. Ничего особо интересного он не увидел, но побродить одному по незнакомому городу все равно было неплохо. Хасина любил ходить пешком. Смальбор в зубах, засунув руки в карманы, он шел, оставляя позади улицы и переулки. Между сигаретами что-то насвистывал. Видел людные шумные кварталы и совсем тихие уголки, где не встречишь ни души. Быстро, не сбавляя шага, шел вперед, ни на что не обращая внимания. Молодой, свободный, здоровый парень, которому нечего бояться. Миновав тесную улочку, по обе стороны которой тянулись крошечные караоке-бары и закусочные, вывески на таких заведениях меняются каждые полгода. Он оказался в безлюдном полутемном переулке, и вдруг услышал позади г о л о с х а с и н а т я н Хасина-тян!» громко позвал какой-то тип. Обознался, подумал было парень. В такомацию его никто не может знать. Наверное, это какого-нибудь другого Хасина. Имя, конечно, не избитое, но и не сказать, что очень р е д к о Поэтому он, не оглядываясь, пошел дальше. Однако незнакомец, похоже, пустился за ним вдогонку, упорно к р и ч а ему в спину «Хасина-тян! Хасина-тян!» Тот, наконец, остановился и обернулся. Перед ним стоял маленький старикашка в белом костюме. Седая голова, очочки, в которых ходят честные труженики, такие же седые усы и бородка. Поверх белой сорочки был повязан узенький черный галстук по лицу японец, но с виду джентльмен из американской глубинки, откуда-нибудь с юга. Рост от силы метр пятьдесят, но человечек казался не просто маленьким, а скорее напоминал выполненную в масштабе миниатюрную копию человека. Он протягивал вперед руки, будто держал в них под нос. «Хасина-тян!» В голосе старичка, п р о н и к н о в е н н ы м и ж и з н е р а д о с т н ы м чувствовался легкий местный говорок. Хасина о б е с к у р а ж н н о посмотрел на старичка. «Ты?» «Точно! Полковник Сандерс!» «Вылитый!» — восхитился парень. «Не вылитый!» — Я и есть полковник Сандерс. — Это который из кентукских жареных кур? Старичок с важным видом кивнул. — Именно! — Э, откуда ты знаешь, как меня зовут? — Я фанов Тюнити Дрэгонс всегда зову Хасина Тян. У гигантов все н а к а с и м ы у Тюнити — Хасина. — Погоди, папаша, но меня действительно зовут Хасина. «Случайное совпадение. Я тут ни при чем», — гордо заявил полковник Сандерс. «Ну и чего тебе надо?» «Девочку хорошую хочешь?» «А, так ты, значит, зазывала, поэтому так вырядился». «Ну, сколько можно повторять. Ни в кого я не выряжался. Я полковник Сандерс. Прошу не путать». «Лады». Предположим, ты в самом деле, полковник Сандерс. Как же ты тогда оказался в т а к о м а ц у И чего ты тут шляешься? Клиентов заманиваешь для девиц? Будь ты такой знаменитый, капали бы тебе денежки за твою вывеску и сидел бы ты сейчас спокойно где-нибудь в Америке у себя на ранчо отмокал в бассейне. Эх ты! Есть такая штука! Торсионные поля! Чего-чего? Куда тебе понять? — Торсионные поля, из-за них в нашем мире три измерения. Хочешь, чтобы все было прямо, лучше жить в мире, скроенном из треугольников». «Ну ты даешь! Такое несешь!» — восхищенно проговорил Хасида. «Подумать только! Судьба, что ли, у меня такая! Все время старички с приветом попадаются. Если так и дальше пойдет, можно едем и того? Ошизеть!» «Это уж как угодно!» — Меня это не касается. — Так что, Хасина Тян, хочешь девочку или нет? — А во что? Массажный салон? Все для вашего здоровья? — Ты что имеешь в виду? — Ну, это когда до дела не доходит. — Потрется, и потрется, и обмусолит всего, отсосет и привет. Туда-сюда не даст? — Нет, — раздраженно затряс головой полковник Сандерс. — Что ты? Что значит потрется, обмусолит? Все сделает и туда-сюда, чего захочешь? Тогда, значит, сопу, со... что? Да хватит дурака валять, папаша! Я тут не один с товарищем, завтра рано вставать. Без твоих бестолковых ночных приключений обойдемся. Не хочешь, выходит, девочку? Сегодня вечером не требуется ни девочек, ни жареных цыплят. Сейчас вернусь к себе и спать лягу. — Неужели так прямо и заснешь? — многозначительно засомневался полковник Сандерс. — Как же так, Хасина-тян? Ищешь и щ е ш ь ничего найти не можешь и спишь спокойно. — Так не бывает. Разинов в рот Хасина уставился на собеседника. — Ищу? — А откуда ты знаешь? — Разве что слепой не увидит, что у тебя в голове. — Все на лице написано. душа нараспашку понятно на все 100 хасина непроизвольно погладил рукой по щеке поглядел на ладой на ничего интересного не увидел на лице написано да кстати подняв палец сказал полковник сандерс штука которую ты ищешь случайно не твердая не круглая хасина нахмурился послушай отец ты вообще кто такой откуда ты все знаешь я же сказал, На лице у тебя написано. о а х ты, бестолочь!» — погрозил пальцем полковник Сандерс. «Вообще-то я этими делами не так долго и занимаюсь». «Ладно, ну что, нужна девочка?» «Знаешь, мы тут ищем один камень. Камень от входа называется». «Ага, камень от входа! Как же?» «Знаю». «Правда? Я не лгун и не шутник, а простой и прямой человек с самого рождения». «А ты, случайно, не знаешь, где этот камень?» «Знаю, конечно!» «Может, расскажешь, где?» Полковник Сандерс потрогал черную оправу очков и кашлянул. «А ты точно не хочешь девочку, Хасина Тян?» «Расскажи про камень, тогда посмотрим». С сомнением в голосе проговорил парень. «Ладно, пошли за мной». Не дожидаясь ответа, полковник Сандерс торопливо засеменил попереуку. л Хасина старался не отставать. «Эй, папаша! Полковник! У меня с собой только 2 в а д ц т ы с я ч Больше нет!» Не сбавляя хода, полковник Сандерс прищелкнул языком. «В самый раз! Девочка, что надо! Красавица! Молодая! 19 лет! Обслужит по высшему разряду! Хасина-тян! Такое удовольствие получишь! И полижет, и потрется, и даст! Все сделает! Плюс к тому, я тебе потом про камень расскажу!» «Во попал, блин!» — сказал себе Хасина.